Мимо быстро проходили беспорядочные группы пехотинцев. Взвод минометчиков выскочил на бугорок с гипсовым гарнистом, мгновенно развернул свои нелепые орудия. Минометы начали плеваться огнем. Дальность их стрельбы была невысокой, а, следовательно, и противник находился неподалеку. Иначе стрелять из этих трупов не было бы никакого смысла. Минут и десяти не прошло, как минометчиков смела сбугра какая-то мгновенная огненная буря. Савва этого не видел, потому что работал спиной к окнам, однако вой и грохот, бушующие вокруг, не оставляли у него сомнений, что госпиталь оказался в полосе немецкого прорыва и что отступать может быть уже поздно.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 «Не паниковать! Застрелю!» «Уберите идиота!» — приказал Савва санитаром. Очередной и самый близкий взрыв потряс все здание. «Вы тоже отступайте, Тышлер!» — жестко сказал Савва Доду. «Мы тут все закончим без вас с брюшной полостью. Спасибо за помощь!» «А ноги!» — горячо зашептал Додд.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 Тем же жарким шепотом продолжал Дот. Руки его, впрочем, совсем не дрожали, а продолжали по-прежнему четко накладывать кедгутовые швы на кишечник и вязать лигатуры. — Я никуда не уйду, — выпалил он. — Не валяйте дурака, — сказал Савва. — Выполняйте приказ. Я вас назначаю своим заместителем по отходу в тыл. Вдруг и гром, и рев, и свист, и вой, и треск. Все смолкло вокруг госпиталя. В наступившей тишине только слышалось неподалеку почти идиллическое после предшествующей симфонии форчание моторов. Отбились? Прекрасно. — Поздравляю с новым доносом, товарищ Снегоручка! — подумал Савва.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 снова в обличье Заматерелова в советской авиации князя Балконского хирурги уже закрывали его брюшную полость, накладывали последние швы, оставляя выход для дренажа. Сава работал, не поднимая головы, пока вдруг не понял, что в этой удивительной тишине что-то произошло и еще более удивительное. Он окинул взглядом спортзал, то бишь операционную.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 Танкисты, кажется, говорили о том, что всех оставшихся в школе шайзе надо выкинуть к «Ваочунд шайзе» и сказать, чтоб драпали куда хотят. Хоть к своим, хоть прямо в дремучую заросшую паутиной сталинскую задницу. В плен брать нельзя, некогда возиться с пленными. Слишком много этого говна пленных, не знаешь, куда от этого шайзе деваться». Им ублюдкам идет провиант. Лучше бы убивать этих пленных, но、ну, не нам же их убивать, мы танкисты. Пусть их убивает тот, кому положено, а у нас из своих дел хватает. Этот врач пусть заканчивает штопать своего Ивана. Сейчас он кончит. И мы их всех отсюда выгоним в жопу. Ха-ха-ха! К Сталину прямо в сраку! Эй, вы! Кончили, герр Артст? Вундербар! Сейчас все отсюда убирайтесь, Раус! Лос! Лос! К Сталину! Квач антшайзе! Надперсонал еще не понимал, что их отпускают на волю. Комиссар Снегоручка как стоял, так и остался с поднятыми вверх руками. Молодой танкист подтолкнул его коленом взад, обнаружил на поясе пистолет в кубуре, сорвал с комиссара пояс вместе с кубурой, перекинул его себе через плечо и про комиссара забыл. Савва в полнейшей неразберихе отдавал приказаниям. Все, кто может двигаться, уходят своим ходом. Тяжелых выносим на руках. Двигайтесь быстрее, они могут передумать.